Мы видим здесь, что наилучшему, согласно уму сущему, отношению целей противопоставляется то, что мы называем естественными причинами, подобно тому, как у Лейбница различаются действующие и конечные цели. Это Сократ разъясняет следующим образом. «Мне казалось...» что Анаксагор поступает точно так же, как если бы кто сказал «все, что делает Сократ, он делает разумно», и затем, пытаясь указать причины каждого из моих поступков, стал бы говорить так «я сижу здесь теперь потому, что мое тело состоит из костей и мускулов». «Потому что кости тверды, и в них есть отличия, которыми они отличаются друг от друга, мускулы же способны растягиваться и сокращаться, а кости окружены плотью и облегающей ее кожей». Как причину же моей беседы с вами стал бы приводить такого же рода причины и ссылаться на звук, воздух, слух и тысячу других вещей. Истинную же причину, самостоятельное свободное определение, поведшую к беседе, пренебрег бы назвать а именно, что афиняне сочли за лучшее осудить меня, а поэтому и я со своей стороны счел за лучшее сидеть здесь, счел более справедливым остаться и подвергнуться тому наказанию, к которому они меня приговорили. Мы должны вспомнить, что один из друзей Сократа устроил все для его бегства, но Сократ от этого отказался. «Ибо, клянусь собакой, эти кости и мускулы давным-давно были бы в Мегаре либо в Биотии, движимые мнением моего друга» если бы я не считал более справедливым и более прекрасным вместо спасения бегством подвергнуться тому наказанию, к которому присудило меня государство. Платон правильно противополагает здесь друг другу два рода основания и причины — целевую причину — и подчиненную ей лишь внешнюю причину в химизме, механизме и так далее, чтобы обнаружить ту несуразность, которая получается здесь на примере обладающего сознанием человека. Анаксагор как будто определяет цель, хочет исходить из последней, но он тотчас же снова отбрасывает ее и переходит к совершенно внешним причинам. Называть же такие вещи, кости и мускулы, причинами совершенно несуразно. Если бы кто-либо сказал, что не имея всего этого, то есть мускулов и костей и всего прочего, чем я обладаю, Я был бы в состоянии привести в исполнение то, что я считал наилучшим, он был бы прав. Но сказать, что я по таким причинам делаю то, что я делаю, и что то, что я делаю, руководясь разумом, я делаю не потому, что я выбираю наилучшее, сказать это было бы величайшей бессмыслицей. Это значило бы не быть в состоянии различить, что одно есть действительно причина, а другое или что без чего причина никогда не могла бы действовать, то есть условие. Это подходящий пример, чтобы показать, что в такого рода объяснениях мы не находим цели. С другой стороны, это неподходящий пример потому что он заимствован из царства самосознательного произвола, где имеет место обдумывание, а не бессознательная цель. Из этой критики Анаксагоровского Нуса мы можем таким образом, в общем, вывести, что Анаксагор не применил его по отношению к реальным явлениям. Но положительная часть в критике данной Сократом Кажется нам с другой стороны также неудовлетворительной, так как она впадает в противоположную крайность, а именно требует для природы таких причин, которые вообще существуют не в ней, а вне нее в сознании. Ибо благое и прекрасное есть частью мысль сознания как такового, цель И целесообразное деяние — суть прежде всего деяния сознания, а не природы. Частью же, поскольку признается существование целей в природе, цель как цель имеет место вне ее, лишь в нашей оценке. Как таковая цель не существует в самой природе а в последней есть лишь то, что мы называем естественными причинами, и для того, чтобы понять ее, мы также должны искать и указывать только имманентные причины. Согласно этому, мы различаем, например, в Сократе между целью, основанием его поступков как сознанием – И причиной его действительных поступков, и последнюю мы действительно искали бы в его костях, мускулах, нервах и так далее. Отвергая рассмотрение природы согласно целям, Ибо эти цели — суть нашей мысли, а не некое бытие природы. Мы изгоняем, следовательно, из рассмотрения природы также и излюбленный обыкновенно теологический способ рассмотрения, например, рассуждения вроде следующих — «Трава растет для того, чтобы животные ее пожирали, а последние существуют и пожирают траву для того, чтобы мы могли их пожирать». Цель деревьев состоит в том, чтобы мы потребляли приносимые ими плоды и чтобы они нам давали дрова для отопления. Многие животные обладают шкурой для того, чтобы из них изготовлялась теплая одежда. Течение моря в северных широтах приносит с собою к берегу бревна потому что на самых этих берегах не растут деревья, и жители, следовательно, должны получать дрова извне и так далее. Если мы представляем себе цель, благо таким образом, то она лежит вне самой природы, и природа той или другой вещи рассматривается тогда не сама по себе, а лишь в отношении к другому, которая ее совершенно не касается. Так как вещи, таким образом, лишь полезны для достижения некой цели, то это определение есть не их собственное, а чуждое им. Дерево, трава в качестве природных существ существуют сами по себе – И та целесообразность, по которой, например, трава пожирается, не касается травы, как травы. Точно так же, как животных не касается то, что люди одеваются в их шкуры. А как раз этого-то способа рассмотрения природы Сократ, по-видимому, напрасно искал у Анексагора. Однако этот привычный нам смысл блага и целесообразности частью является не единственным и не тем, каким его понимает Платон. Частью же и он также необходим. Мы не должны представлять себе благо, представлять себе цель так односторонне, чтобы, полагая ее лишь в представляющем существе как таковом, Противопоставлять ее сущему, а должны, освободив ее от этой формы, брать ее по ее сущности, брать ее как идею всего существа. Природа вещей должна быть понята сообразно понятию, представляющему собою самостоятельное, независимое рассмотрение вещей. А так как понятие есть то, что вещи суть сами по себе, то оно тормозит связь естественных причин.